Странная баржа стояла, как и ожидалось, у одного из растопыренных пятерней пирсов напротив дворца извращений. Он поспешно повернулся назад и увидел, что если у него и имелся шанс без боя попасть на лестницу, он его упустил. Молодой Леденцов-приятель находился уже в нескольких шагах от него. Теперь он стоял, ожидая, пока Ривас отойдет от края крыши. — Интересно, — подумал Ривас, — как справлялся бы с этим Ривас недельной давности? Опора для ног здесь неважная. Возможно, он попытался бы ногой выбить нож у мальчишки из руки и почти одновременно нанести вслепую удар куда-нибудь между лбом и глоткой. Вместо этого он улыбнулся, сунул нож обратно в ножны и шагнул с крыши. На этот раз падение было контролируемым. Он с самого начала старался сохранять вертикальное положение и держать ноги вместе. Набирая полную грудь воздуха и задерживая дыхание, он успел подумать, видит ли его сейчас тот рабочий у крана. Он ушел в воду и развел руки, тормозя погружение. Он был очень горд тем, что нырнул почти без всплеска. До тех пор пока не вспомнил, что старина леденец дрейфует где-то здесь, в темной воде. Может, тот сейчас прямо над ним ухмыляется и протягивает к нему свои холодные руки. Рива сдернулся в сторону, сделал несколько лихорадочных грибков, потом сорвался и отчаянно замолотил руками и ногами, всплывая. На этот раз, всплыв и стряхнув с лица мокрые волосы, он напряженно вглядывался вниз. Немного поспешнее, чем можно было бы, он подплыл к колоннам и, оказавшись в тени, обратил внимание на странный трескучий звук. Он задержался. Задрал голову, оглянулся, и до него дошло, что дети-мутанты в гамаках хлопают в свои перепончатые ладошки в надежде, что он проделает это еще раз. Когда Рива свернулся по дорожке вдоль канала, Лиза стояла на маленьком причале перед своим домом. С него больше не капало, да и волосы уже подсохли и перестали топорщиться, но в башмаках при ходьбе продолжала хлюпать. «Добрый день, Грек!» «Я так поняла, ночью ты падал в канал. Что, сегодня повторил это еще раз?» «В море», — сказал он, — «дважды». Он решил не пытаться попасть во дворец извращений со стороны моря. По крайней мере, в первый заход — но обследовать это место, войдя в него с парадного входа. Что будет дальше, он пока не знал. Заказать выпить? Если молва не врет, это заведение — такой же бар, как и любое другое. Попроситься на работу? Он вздрогнул. — Что ты здесь делаешь? — спросил он. — Мне показалось, я слышала в канале какое-то раненое животное. Я в третий раз выхожу посмотреть... Она пожала плечами и двинулась к дому. «Ладно, ну его». Она оглянулась на него и нахмурилась. «Судя по твоему виду, ты не нашел того, кого ищешь». «Нет». Вспомнив про ее ковры, он на крыльце стряхнул свои грязные башмаки и стянул носки. Похоже, его внимательность удивила ее, но она промолчала. «Ладно». — сказала она. — Пока ты кого-то там искал, тебя здесь тоже искали. Он оставил. Она замолчала и вопросительно посмотрела на него. Он застыл, так и держа в руках второй мокрый носок. — Раненое животное! — произнес он. Она кивнула. — В канале. Ты что-нибудь про него знаешь? — Возможно. «Боже!» — подумал он. «Что же такого надо сделать, чтобы убить одну из этих тварей? И это ведь я привел ее сюда. Тебе приходилось когда-нибудь слышать о хемогоблинах?» «Ага», — кивнула она. «Такие призраки-кровососы из южных холмов, да? Значит, это одного из таких я получила теперь к себе в канал». Он выпрямился и беспомощно развел руками. «Ну, я... Если тебя интересует мое мнение, да!» Я думал, я убил его сегодня ночью. «Бог мой! Я ведь оторвал ему голову!» Он сел на перила рядом с висевшими на них мокрыми носками и в отчаянии уставился в пол. «Прости меня, Лиза. Я не собирался приводить его сюда». «Эта тварь преследовала меня несколько дней. Какие гадости она мне говорила!» «Я думаю, когда я уйду отсюда, она последует за мной. Но на всякий случай, если бы ты закрывала окна ставнями хотя бы пару дней, я бы...» Он осёкся, потому что посмотрел, наконец, на неё и увидел в её глазах странную смесь сочувствия и жалости. И это потрясло его.